Событие 53. Если вы будете думать о том, что было бы если, то у вас будет тысяча прошлых и никакого будущего. Утро выдалось туманным. Отвели и плотными белыми клубами туман с самого рассвета стал подниматься на покос этот или выпас, хрен его поймет. Но ближайшие деревни были отцеплены и скотину сюда не пустили. Когда плотный туман распростерся от опушки леса до реки, Брехт понял, что войнушка откладывается. Никуда при такой видимости ляхи не пойдут. Ждать начала сражения всегда муторно, начинаешь всяким самокопанием заниматься. А вот тут если, а вон там не, а вдруг? Даже такие опытные стратегические полководцы, как Брехт, места себе не находят. Хоть бы ветер угнал туман куда, или солнце бы уж припекло. Солнце на горизонте было, бледно-красное и еле просвечивающее через белые клубы. Только часам к десяти, когда светило забралось на приличную высоту, туман расслоился сначала, а потом и пропадать стал. Все же малюсенький ветерок в сторону реки был с запада, он в конце концов остатки тумана в воду изогнал. В подзорную трубу с небольшого холма Брехту лагерь поляков виден не был. А вот затаившихся по обеим сторонам поляны Башкир рассмотреть можно. сами это зеленые, может и незаметно их с приличного расстояния. А вот кони не зеленые, не вывели еще такой породы. Где-то там в Армении сейчас лимонного цвета коней разводят, но про зеленых и армяне не слышали. Рыжие кони резко выделялись на молодой травке и листьях кустов на опушке. Опять Иван Яковлевич стал волноваться, что его задумка не получится. И тут щелкнули как плети выстрелы, а следом жахнуло так, что порыв ветра дошел даже до Берона, сидевшего на вороном крупном жеребце. Ну, началось! Багратион истово, как всякий неофит, перекрестился. Выстрелы все щелкали и щелкали. Даже в том месте, куда Иван Яковлевич послал Салтыкова, появилось облако серого порохового дыма. «Всех перебьют же!» – недовольно пожаловался грузинский князь. «Прибью Ваньку!» – Брехт все ждал, когда появятся изображающие бегство егери, а их не было. Неужели окружили их гусары, и те отстреливаются подороже, жизнь продавая? «Вон они! Скачут!» – ткнул пальцем с огромной жуковиной, украшенной кроваво-красным кабашоном, грузинский царевич. «Иван Салтыков на таком же вороном жеребце!» Старшим брате Бероновского демона скакал последним и еще из пистолетов отстреливался. Над всадником вспухали облачка дыма, и почти сразу в них влетали преследующие и гусары. Или не гусары, по крайней мере крыльев за спиной у них не было. Лазутчики говорили, что по мере продвижения этих двух полков от Варшавы к Вильна к ним примыкали небольшие отряды шляхты. Видимо, они и сейчас за егерями. Самое интересное, что из четырех выстрелов два у Салтыкова получились удачными. Скачущие за Иваном ляхи в красных кафтанах одинаковых. Может, братья или слуги одного магната, даже общую форму для своих подпанков соорудившего, свалились с коней под ноги коням остальных преследователей. Брехт за егерей не сильно беспокоился им еще пару десятков секунд продержаться, и они пересекут линию, после которой по преследователям ударят из засады другие снайпера. Иван Яковлевич перенес трубу дальше на запад. Последовали ли гусары за егерями? Фух, прям полегчало. С отставанием в полкилометра примерно неслась плотная стена поляков. Сработало. Поднимай, Александр, флаг. Гости пожаловали.